Глава 11 «Черт, как же это красиво!» Мелькнула в голове мысль, когда наш отряд выехал из широкого тоннеля и остановился возле отмеченной разведчиками границы. Пока Ксения раздавала за спиной указания и дожидалась прибытия групп охотников, я вместе с Итаном проехал на смотровую площадку справа от входа и с нее внимательно оглядел главную пещеру дома «Алиан». А Мобертан издали напоминал роскошный океанический лайнер, остановившийся возле берегов огромного тропического острова. 12 видимых ярусов города сияли в ночи разноцветными огнями, а тянувшиеся вдоль дороги заросли грибных плантаций и мириады крохотных огней на потолке пещеры только усиливали ощущение радости и покоя. Больше года прошло с того момента, как я покинул свою страну, и за это время она стала еще прекрасней. Наверху такой красоты не найти. Я прекрасно понимаю, что большая часть ощущений навязана мне эскином, но это то немногое, за что я действительно ему благодарен. Город стоял у дальней стены пещеры на пересечении трех широких дорог. которые тянулись из соседних пещер ниточками оранжевых огней. Грибные фермы и пригородные дома начинались примерно в полутора километрах от стен и занимали практически все видимое пространство. Аккуратные каменные дома, казалось, соревновались друг с другом в своем изяществе, похваляясь изгибами и красотой линий. В пещерах дождей не бывает, и большинство домов вместо крыш – имели небольшие уютно обставленные террасы, а судя по идеальному порядку, местные жители были заранее предупреждены о нашествии и организованно покидали свои жилища. Большая часть домов стояла словно подготовленная к продаже, как в только что отстроенном коттеджном поселке. Разрушения становились заметны лишь при приближении к городу, внизу, в радиусе полутора километра от того места, где я сейчас находился. Ведь именно здесь, как я понял, и происходил тот бой, о котором рассказывала жрица. Но конница дома погибла, далеко впереди, на свободном пространстве, примерно в километре от города. И никаких тебе ржавых доспехов, костей, торчащих из земли обломков и трупов. Все трупы стоят, не шевелясь. Неровной вытянутой толпой напротив городских ворот позади огромного скорпиона. Словно терракотовая армия, съехавшего с катушек императора. Издалека это похоже на построение войска в какой-нибудь примитивной стратегии. И такую толпу, по идее, легко разнесет любой ирантийский легион. Но... По словам Ксении, непрекаянный агрится через минуту после пересечения целью условной границы и мгновенно перемещается в любую точку в пределах видимости города. Откат этой способности у него практически мгновенный, поэтому отвлечь чудовище от толпы измененных возможно, только вступив с ним в бой где-нибудь здесь, на границе. Пока неповоротливые твари будут брести на подмогу своему божеству, Можно залить их с расстояния Ауе или накидать под ноги ловушек. Но проблема в том, что у игроков нет ни одного танка, способного перенести хотя бы один удар этой хвостатой паскуды. Ребята Ксении поступали единственно возможным способом, с учетом существующих раскладов. Рога выныривал из инвиза и забирал одного или двоих измененных на себя, тащил их как границы. Затем в течение минуты передавал следующему, а сам снова прыгал в инвиз. И так на протяжении двух километров. Здесь их уже встречала группа из 10 15 человек. Ребята по-быстрому сносили гостей и сразу выбегали через границу. Нормальная вроде бы тактика, но по каким-то там причинам довести получалось. Только одного из четырех, а у Ксени после того боя. Осталось всего-то 12 нормальных разбойников. Да, я вот тоже когда-то был рогой. И если забыть пытки и полгода в лимбе, то можно считать, что мне повезло. Ведь какой смысл таскать по полю этих убогих тварей, если ты спокойно можешь завалить их хозяина? Просто пойти и убить его в одиночку. Игроки и мои ребята... все равно получит свою часть опыта из-за нахождения в рейде. Какой смысл изображать масштабное наступление, если у Морта меньше 9 миллиардов ХП? Он и так сдохнет за время действия навыка. Подозреваю, что его без особых проблем грохнули бы и мои ребята, но рисковать их жизнями я не хочу. А дедом жить не так прикольно, как живым, уж я-то знаю». Узнав о моем гениальном плане, Ксения прониклась и предложила хотя бы согласовать мои действия с Амобертаном. У игроков еще оставались свитки портала для перемещения в осажденный город. Но я отказался и запретил даже сообщать местным о моем прибытии. Это только в фильмах все происходит настолько быстро, что зритель едва успевает следить. А в реале на одни только разговоры уйдет пара часов. И это... При самых благоприятных обстоятельствах. Штурум Кар Агала может начаться в любой момент, и мне следует поспешить. «Мы готовы, Крис», – оторвав меня от размышлений, доложила в канал Ксения. «Можно начинать». «Окей», – ответил ей я, и, кивнув в сторону города, скосил взгляд на Итана. как говорили. Если эта сука не согрится, зайдете только после того, как я атакую». Вообще сомневаюсь, что местные понимают значение слова «сука», но смысл сказанного они улавливают прекрасно. Поэтому, дождавшись кивка, я прыгнул с лошадью вниз, где вдоль воображаемой линии растянулась тысяча игроков, и, тронув пятками Юлины Бока, въехал на территорию пригорода. «Амубертан. Северный путь. Уровень локации неопределен». Из-за проводимого в антруме континентального события – вторжение мрака, регенерация души 0 – 0,12% в час. Внимание! Вы находитесь в боевой зоне. Внимание! Темный пророк Дан-У почувствовал ваше присутствие. На вас наложен дебаф – враг океана. Ваш общий запас здоровья – Выносливости снижен на 30%. Весь наносимый вами урон снижен на 20%. Все ваши сопротивления снижены на 20%. Скорость восстановления способностей снижена на 50%. Скорость регенерации маны и запаса сил снижена на 50%. Вы не можете использовать маскировку. «Скорость вашего передвижения снижена на сто процентов». «Вот же тварь!» – успел подумать я, когда повисшая на плечах тяжесть внезапно исчезла. Глухо зарычал Шон. «Аберат блокирует наложенный на вас негативный эффект. Отныне вы получаете иммунитет ко всем негативным эффектам мрака на территории Антромы». Я резко повернул голову и выдохнул. Над фигурой моего фамильяра появился полупрозрачный силуэт стража того самого, что я встретил у храма. Но если тот был больше похож на чешуйчатую крылатую кошку, то этот – практически точная копия Шона, с мощными перепончатыми крыльями и длинным хвостом, заканчивающимся грозным заостренным наконечником. А еще тот страж выглядел усталым и старым. Но все меняется. Как сказал один известный товарищ, иногда они возвращаются. Почувствовав мой взгляд, фамильяр повернул голову и довольно оскалился. Полупрозрачный силуэт в точности скопировал его действия. да жаль пока не говорит, но видимо уже скоро. Слыша за спиной удивленные возгласы. Я тронул бока кобылы, проехал полсотни метров вперед по дороге и, остановившись, приготовился к встрече чудовища. Уверен, что морт уже почувствовал свою скорую смерть. Не зря же я главный в лес и обломался с дебафом. «Враг океана? Ну да, Гринписа на меня нет. Только здесь не океан, и потому не хрен тянуть ко мне свои поганые щупальца». Не дождавшись реакции, я принял правее, чтобы крайние дома ближайшего посёлка не мешали обзору. И, придержав поводья, усмехнулся. «Ну же, урод, давай! Минута прошла, мы попусту теряем время!» Босс моих мыслей не услышал. А через пять минут стало ясно, что никто меня атаковать не собирается. Что-то сбилось в настройках. Посланник не хочет уходить от толпы изменённых. «Или ждет, когда границу пересечет кто-то еще?» «Как бы то ни было, если гора не идет к Магомеду, то...» итон Ксения, по второму плану, буркнул в канал я и рысью поскакал в сторону Амобертана. Наверное, со стороны это выглядело забавно. Мужик в белом доспехе на древней кляче выехал против целого войска. У Сервантаса вроде было что-то похожее. впрочем, «Мне глубоко плевать на то, как я выгляжу со стороны, да и там впереди совсем не ветряные мельницы». Шон бежал рядом в привычном своем обличье, изредка телепортируясь к заборам стоящих вдоль дороги домов, словно пытаясь там что-то найти и мгновенно возвращаясь обратно. Призрак стражи исчез, но пес был по-прежнему возбужден так, словно в него вкачали слоновью дозу наркотиков». «Пес. Ну да. Раньше я считал его ящером. Сейчас он ведет себя так, как молодой наглый кобель. И если бы можно было метить территорию, он бы поднимал лапу каждые 10 секунд. Хотя этим, возможно, шо он сейчас вот и занят. Просто делает это как-то по-другому, иначе хрена ему прыгать к заборам?» По обеим сторонам улицы тянулись оставленные жителями дома – Но проезжая мимо них, я никаких особенных чувств не испытывал. Восемь лет назад мне довелось по работе съездить в охотничье хозяйство во Владимирской области и побывать в одной из брошенных жителями деревень. Вот там было действительно жутко настолько, что мы с сотрудниками не остались, а решили ночевать в палатке в лесу. Возможно, все это потому, что между «брошен» и «оставлен» лежит огромная пропасть. Ведь жители этого вот конкретно посёлка просто ушли на какое-то время и скоро обязательно вернутся обратно. У биоуры я включил ещё на въезде в посёлок и ехал строго по центру дороги, чтобы в случае чего успеть среагировать на любую опасность. Меня не атаковали. Бус стоял на том же самом месте, мордой в сторону города. Растянувшаяся за ним толпа замерла неподвижными статуями, и это слегка напрягало. У них там реально что-то сломалось? Или мрак опять готовит какую-то гадость? Не знаю. Но Шон со мной и обязательно предупредит об опасности. В итоге посёлок и прилегающие к нему грибные плантации я проехал минут за пятнадцать и, выбравшись на открытое пространство, направил Юлю прямо на Морта. Какой-то непонятный сюрреализм, со спины измененные, напоминали странную смесь античных скульптур и того мужика без кожи со страниц учебника «Анатомии». Грязно-серого цвета, с четко очерченной мускулатурой, без имен над головами. Они отличались друг от друга только уровнем и количеством ХП. Оружия нет, магией не владеют. Какой во всем этом грёбаный смысл? До толпы осталось чуть больше трех сотен метров, и пора было начинать уже шевелиться. Но ни они, ни босс меня словно не чувствовали. Может быть, это какие-то приколы моего Шона? Из города меня заметили уже давно, и на всех 12 ярусах толпился народ. Как в римском амфитеатре в дни гладиаторских боёв Лиц не разобрать, висящий на амобертане щит. Ломал изображение и полностью блокировал звуки. Ну вот и ладно. Главное, чтобы не лезли на помощь. Накаркал! Когда до строя измененных оставалось чуть больше 150 метров, створки городских ворот качнулись и медленно поползли в разные стороны. Черт! Одновременно с этим зашевелилась стоящая впереди толпа. И босс, наконец, изволил проснуться. пока изменённые, переваливаясь с ноги на ногу, разворачивались мне навстречу. Скорпион с треском крутанулся на месте и, поведя из стороны в сторону, своими жуткими костяными клешнями, издал серию коротких щелчков. «Ну вот, а то я уже начал переживать». Когда до толпы оставалось чуть больше 50 метров, изменённые, повинуясь беззвучной команде, сорвались с места и побежали на меня. нелепо размахивая руками и издавая жуткие вопли, как в каком-нибудь корейском ужастике. «Хрена се!» Ксения говорила, что они еле ползают. Справа раздался угрожающий рев, и над бегущим фамильяром вновь возник силуэт стража. Пометуя о том, что в арсенале измененных есть воинский рывок, я врубил тень тьмы и начал привычный отсчет. Как только бегущие на меня твари попали в зону действия ауры, я прыжком проскочил толпу измененных насквозь и, привстав в стременах, сжал левую ладонь на рукояти, все еще лежащего на плече меча. За мгновение до этого, внесущегося на меня босса, вломилась огромная черная тень. Грохнула так, словно столкнулись магнитные поезда. Чудовищный удар подбросил тело Скорпиона над полом и, скинув в красный сектор ХП, начисто снес клешню и часть шипастого панциря. Охренеть! Туша босса грохнулась на камне, подняв целое облако пыли, и с пробитой в теле дыры наружу выплеснулась черная взвесь. Непрекаянный конвульсивно дернулся, попытался встать, но в следующую секунду... Я прямо из седла ушел на него порывом. Русыпью искр прыгнули навстречу огни Амобертана. И лезвие жнеца, с треском врубившись в костяную броню чудовища, отправила Морта в глубокий нокдаун. Стэн! С нормальным боссом такой бы не прокатил. Новый навык фамильяра действует только на порождение мрака. Но мне хватает и этого. Развиваю успех. я пробил сокрушением затем казнью снес непрекаянному вторую клешню и перехватив клинок за рекао силой загнал острье в его треугольную морду я не верила прошептала ксения в канал и в следующем миг в ушах грянул торжественный марш внимание дроу посланник темного пророка дан у вам обертание повержен мрак отступил и никогда не сгустится над землями старшего дома Алианна. Отныне и до конца континентального события «Вторжение мрака» дрову получают 20% увеличение физического и магического урона по всем порождениям мрака. Приток темной энергии в накопитель снижен на 20%. Все очки, заработанные в процессе проведения континентального события, будут начислены по его завершении. Ориентировочное время окончания континентального события «Вторжение мрака» – через 5 дней, 8 часов, 12 минут. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 314. Вам доступна одна единица очков талантов. классовый бонус плюс 200 к силе плюс 200 к здоровью вам доступны 3 единицы характеристик вами получен новый уровень вами получен новый уровень текущий уровень 343 вам доступно 30 единиц очков талантов классовый бонус плюс 200 к силе, плюс 200 к здоровью вам доступно 90 единиц характеристик. Повышение репутации с дроу старшего дома Алиан. Алиан теперь вас превозносит. Вами получено звание «Друг Алиан». Отныне в любых сложившихся ситуациях дроу старшего дома Алиан примут вашу сторону и предоставят вам убежище, жилье и любую посельную помощь. Ну вот... «Хоть кому-то, друг!» – усмехнулся я и потрепал за ухом подбежавшего пса. В этот момент туша Скорпиона осыпалась и, превратившись в черный туман, тонкой струйкой втянулась в оружие. Ну да, на лут я особо и не рассчитывал, хотя мне, по сути, ничего уже и не надо. А вот увеличение урона – самое то. Еще бы знать, насколько он увеличивается после таких вот поглощений». Сейчас урон по мордам при критах скачет в диапазоне от 600 миллионов до миллиарда. В этой ситуации даже 1% прироста может многое решать. Морщись от раздающихся в канале радостных возгласов, я обернулся. И закинув на плечо меч, объел взглядом горы наваленных за спиной телу. Измененные попадали там, где их застала смерть Скорпиона. А широкая полоса из кровавых ошмётков чётко указывала на то место, откуда Морта атаковал фамильяр. Фамильяр. Ну да. Походя превратить в кровавый фарш пару сотен человек и влететь в боссы как снаряд, пущенный из главного калибра линкора. Какие уж тут зайчики, белочки и прочие котики. Что же будет, когда он всё-таки подрастёт? Вообще, какой-то грёбаный сюр. Горы трупов на фоне оставленного жителями посёлка выглядели дешёвой декорацией второсортного ужастика прошлого века. Слишком уж их много, и все они обезличенные. Словно кто-то забраковал целую партию биороботов, но поленился дотащить мусор до свалки. Жаль только, что большинство изменённых были ниже трёхсотого уровня, Но в любом случае, кого-то Итан с ребятами поднять себе смогут. На пространстве между мной и посёлком разом открылось больше полусотни порталов, и из них начали выходить игроки. В момент атаки неприкаянного Ксения завела рейд на территорию пригорода, чтобы народ получил максимальное количество очков и вента. И сейчас им всем нужно пополнить запасы продовольствия, починить снаряжение и получить необходимые указания. Ведь, как ни крути, местные должны быть благодарны за все то, что ребята здесь исполняли. И подозреваю, Алиан скоро пополнится на несколько тысяч новых бойцов. Я отключился от основного канала, чтобы не отвлекаться на творящийся там бедлам. Отправил рыцаря искать нужные трупы. Кивнул подъехавший за ней. И, обернувшись, посмотрел на Амобертанну. В этот момент позеленевшая полоска счета доползла, наконец, до стопроцентной отметки. Купол пропал, и со стороны города донеслись крики радости. Дроу – самый сдержанный в Арконе народ. И такое проявление чувства сродни тому, что творилось в моей стране в тридцатом году. когда наша сборная по футболу обыграла в финальном матче Испанию. Тысячи жителей Амобертана на всех 12 ярусах. Мужчины, женщины, дети радовались окончанию этой осады. Некоторые махали руками. Я улыбнулся и хотел уже помахать в ответ, как делал это иногда на арене. Но вдруг испытал жгучий стыд. «Черт, я ведь по сути...» «Ничего такого не сделал. Это даже и боем-то не назвать. Прыжок, порыв и три взмаха мечом. Я не дрался полсуток у входа в пещеру, не атаковал Морта в безнадежном кавалерийском бою, не таскал измененных к границе локации. Я просто пришел и убил. Все так. Но если вспомнить, как я сюда шел, весь путь от Зулгиита до этого места...» И то, что я все-таки пришел, потому что скучал по этим пещерам и их обитателям. Весь мой полугодовой путь был подготовкой к такому вот возвращению. И легко ли? Сложно. Но Скорпион сдох, а я снова усилился. Они все сдохнут, потому что я вернулся домой. Только так. А еще я рад, что Амобертан не захвачен, а его население выжило. «Сколько себя убеждал, что мне плевать на дрову и их разборки, но выходит, что я себе врал».